Глава 17. Собачкин дернул домработницу за рукав. Нинон, Где ужас? Где катастрофа?» «Она проглотила весь торт!» Впала в истерику помощница по хозяйству. «Странно ожидать, что мафони возьмет со стола нож, аккуратно отделит небольшую часть торта, съест ее, вытрет морду салфеткой и предложит остальным «Господа, угощайтесь! Десерт отменного качества!» Засмеялся Собачкин. «Мафуня устроена иначе. Вижу еду, хватаю ее, работаю зубами, зубами. Зуб, зубы! На что угодно готов спорить?» Их мафиса стола стянула. Егор встал и начал осматривать пол. «Не вижу челюсти». «А ее мафис харчила», — рассмеялся Кузя. «Ужас!» — затряслась Нина. «Катастрофа! Мафонечка погибнет!» «Позавчера она схомячила губку для мытья посуды», остановил домработницу Дегтярев. «И даже не кашлянула!» «Спонжик мягкий», пробормотала Марина, тыча пальцем в телефон. «А виниры твердые. Если их разгрызть, получатся острые куски. Можно кишечник поранить. Надо немедленно ехать к врачу. Слава богу, клиника Маши совсем рядом». Жаль, что она сама улетела в Париж, но, определенно Лена и Катя на месте. «Алло?» «Что это?» «Слушайте». Марина включила громкую связь. Раздался голос Елены, помощницы Манюни. «Добрый день. В связи с тем, что сегодня ночью к нам привезли собаку, у которой обнаружили тяжелое инфекционное заболевание, в медцентре проводится обработка помещений, и мы временно закрыты на карантин». Вернемся к работе через день. Просим извинения за причиненное неудобство. «Есть еще одна лечебница по соседству», — заявил Кузя. «Я нашел адрес в интернете. Село Опушково». «Помчались!» — крикнула Марина, схватила Мафуню в охапку и понеслась в холл. «Все за мной! В гараж!» Через несколько минут кавалькада машин летела по дороге, и в кратчайший срок мы все очутились в холле больницы» где меня ошеломил плакат. На нем было изображено тело человека, прямо как в анатомическом атласе, все внутренности наружу. В одной руке сей индивидуум держал котлету, из которой торчала кнопка. Сверху шла надпись. «Путь глистов в теле Homo sapiens», который получил паразитов из-за своей жадности. «Береги себя!» Глистогонь всех животных, только препаратом нет блох в моей жизни. Нажми на кнопку и все поймешь. Кузя моментально ткнул пальцем в кнопку. Зазвучал похоронный марш. Человек поднял руку, поднес котлету ко рту, проглотил ее. Она спустилась по пищеводу в желудок, потом в кишечник. Везде, где она проходила, появлялись червяки с огромными глазами. Я смотрела на спектакль молча. Осенне осведомился. Котлетку сделали из собачитины-кошатины? Если не хочешь отравиться, купи животным лекарства. Замечательная реклама. Лично я теперь перестану лопать антрикоты из псов. Перейду на рогу из хомяков. Послышался звук шагов. Из коридора выплыла женщина и села за стойку. Что вы хотите? Вроде блохи и глисты не одно и то же. Зачем-то сказала я. Ой." «Все прямо такие грамотные вокруг», — засмеялась тетушка. «Начитаются интернету и демонстрируют глупые знания, где не надо». «Вам таблетки от паразитов?» «Аптека слева по коридору. Первая дверь. Бахила, натяните». «Спасибо. У нас проблема», — произнес Феликс. «Мафия съела зубы. Их надо извлечь». «Мужчина, клыки плотно в пасте упакованы», — снисходительно сообщила дежурная. Вот вы свои зубы сожрете? Нет, а почему? Они корнями в челюсть вросли. У вас чего приключилось? Вопрос определенно был обращен ко мне. Да то же самое, ответила я. Собака проглотила зубы. Администратор встала, обвела нас взглядом, села и горестно вздохнула. А у других чего? Псина слопала зубы, пробормотал Дегтярев. Ага, мигом сожрала! подтвердил Сеня. Я только их на стол положил. Гляжу. Нет. Да, да, хором подтвердили остальные. Дежурная взяла трубку. Олег Николаевич, это Люда. Пришли люди, их много. Собаки ихние сожрали зубы. Нет, не пьяные, трезвые. Хорошо одеты, не бомжи. Мы живем в Ложкине, крикнула Марина. Не беспокойтесь, деньги есть. «Не проблема заплатить за прием!» Людмила положила трубку. «Присядьте, доктор идет». Маневи нагляделся по сторонам. «А где можно расположиться?» «Тут нет стульев, даже крохотной табуреточки не видно!» Пожаловалась Нина. «Не на полу нам устраиваться!» фыркнул Собачкин. «Если в помещении отсутствует мебель, предложение сесть звучит странно». «Что мне велено, то я людям и говорю!» отбрила Людмила. А вот и профессор. Перед нами возник мужчина примерно одного возраста с Феликсом. «Добрый вечер, господа. Меня зовут Андрей Петрович», – произнес он. «Кто первый?» «Я», – ответили все хором. Молчал только Егор. Ветеринар решил заехать с другой стороны. «Чья собака?» И опять услышал хор голосов. «Наша!» «Понял», – обрадовался ветеринар. «Вы все привезли одно животное». Вот делать людям нечего! Небось денег, мешки занычены, работать нет нужды, вздохнула Людмила. Пойдемте в кабинет, велела и болит, там побеседуем. Комната у доктора оказалась большой. Посреди нее стоял оцинкованный стол. Значит, собака проглотила зубы, повторил врач. Поставьте ее для осмотра. Феликс быстро выполнил его указание. Кусается? осведомился Андрей Петрович. Никогда. «Добрее мафи только бабочки», — заверила я. «Встречаются среди чешуекрылых вампиры-кровососы. Чем они милее с виду, тем гаже у них характер. С людьми та же история», — заметил врач. «Зубы у пса на месте. В хорошем состоянии. Что-нибудь еще?» «Нужны МРТ и КТ», — заявила Нина. «А смысл?» — спросил Андрей Петрович. «Клыки в пасти. Хотите удостовериться лично?» «Вы нас не поняли», – остановила я ветеринара. Мафи проглотила челюсть, но не свою». «А чью?» – изумился Айболит. Я показала на отца невесты. «Его». Егор поманил рукой доктора, тот подошел к нему. Отец Марины улыбнулся. Андрей Петрович попятился. «Это сделала собака?» «Да, да», – подтвердил хор голосов. Ветеринар отошел подальше от мафии. Впервые сталкиваюсь с подобным случаем. Как она проделала ей безобразие? «Никто не видел», — объяснил Дегтярев. «Мы ужинали спокойно, и раз!» «У Егора во рту пусто!» Андрей Петрович покосился на папу. «Вам не больно?» «Нет», — ответил тот. «Неужели вы не поняли, что лишились маляров и примоляров? Продолжал изумляться болит. «Да они лежали на столе», — ответил Егор. Я положил его зубы около своей тарелки, добавил Сеня, отвлекся на время, потом глянул, а нету их. Ей зубов, уточнил ветеринар. Да, подтвердил Собачкин, мы испугались, вдруг мафи станет плохо, и приехали на рентген. Ммм, пробормотал врач, разглядывая нашу компанию. Давайте я оформлю историю болезни, сделаем вам исследование. Конечно, кивнул Сеня. «Если у вас есть вопросы, задавайте, мы ответим». Доктор застучал по клавиатуре компьютера. Потом вытащил из принтера листок и попросил. «Ваш случай неординарный. Внимательно прочитайте текст». «Можно вслух?» – спросил Собачкин. «Это даже лучше», – обрадовался Андрей Петрович. Сеня откашлялся. «Я, фамилия, имя, отчество, владелец, суки женского рода, подмосковная беспородная». «Это Пагль», — обиделся Дегтярев. «Наполовину мопс, наполовину бигль». «Сейчас исправлю», — пообещал доктор. И вскоре Сеня зачитал новый вариант. «Я, фамилия, имя, отчество, владельца суки женского рода, подмосковной беспородной Метиса Пагль, на приеме у врача Кушанкова сообщаю, что моя Пагля, беспородная, напала на фамилия, имя, отчество, полностью отгрызла у него во рту все зубы И теперь я прошу сделать ей исследование желудка на предмет обнаружения в нем человеческих маляров и примоляров. С моих слов записано верно. Оплату манипуляции произведу полностью сразу. И подпись. «Вроде верно», — пробормотал Сеня. «Теперь сообщите свою фамилию», — попросил ветеринар. «Собачкин», — назвал Семен. Андрей Петрович вздохнул. «С псом мы вроде разобрались». «Скажите, что у вас в паспорте написано?» «Собачкин», — повторил Сеня. «Фамилия у меня такая. Собачкин». «Собачкин владелец собаки», — протянул ветеринар. «Не-не, я не он», — возразил Семён. «Доктор», — вмешался в разговор Феликс, «разрешите, я попытаюсь спокойно, последовательно объяснить вам суть дела». Фамилия Семёна — Собачкин. А у Егора были съемные виниры которые нынче все, кому не лень, рекламируют. На дорогах билборды стоят. По мере того, как мой профессор говорил, лицо Андрея Петровича светлело, и в конце концов он воскликнул. «Бог мой! Собака слопала съемный протез!» «Да!» – обрадовалась Нина. «Сейчас все сделаем», – пообещал болит. Домой мы вернулись часа через два. «Нина, поставь чайник!» Попросил Дегтярев. Мы потратили кучу времени. Отдали гору денег, добавила домработница. И что? А ничего, не глотала мафи зубы. И куда они делись? прошамкал Егор. Исчезли хмыкнул Собачкин. Не переживай, сделаем тебе новое, пообещала я. А кто храпит в гостиной? Хуч, отмахнулась Марина. «Нет, он спит около буфета», — возразил Кузя. «Когда мы уезжали, заперли дом». «Ой!» — схватилась за голову Нина. «Нас ограбили. Воры в особняк влезли». «Легли у камина и теперь выводят рулады», — пробурчал полковник. «Пошли в гостиную. Егор, Сеня, Феликс впереди, женщины в середине, я и Кузя замыкающие. Двигаемся». Мы проследовали в самую большую комнату дома и увидели на диване мирно спящего человека. «Карина!» – подскочил Егор. «Мы о ней забыли! Эй, вставай! Ты не дома!» Квартирная хозяйка отца открыла глаза. Зевнула и села. «Здрасте!» «Привет!» – ответил Кузя. «А что у вас около подушки лежит?» «Зубы Егора!» – объяснила Карина. «Он их везде теряет!» Чихнет, кашленёт и кнет, и челюсти вылетают». «Ой, чего-то я не так сказала?» «Нет-нет, все хорошо», – тоненьким голоском заверила Марина и расхохоталась. Егор бросился к Софе, схватил протез, быстро вставил его на место и осведомился. «Где ты его нашла?» «Под столом на полу», – объяснила Карина. «А что?» Егор кусалки везде посеять может. Один раз я из унитаза их вылавливала, в другой к соседям бегала. Егор на балконе стоял, чихнул, и зубы на этаж ниже спланировали. «Вот на этой бодрой ноте предлагаю завершить сегодняшний день», – зевнул Сеня. «Кузя, поехали домой». «Мне тоже сваливать?» – занервничал Егор. «Денег у меня вообще нет. Хотел авантик попросить». «И я хотела часть оплаты вперед, заулыбалась Карина. «Сегодня мне некуда возвращаться. Я сдала квартиру на сутки одной парочке. Они хорошо заплатили. А вы нам сколько предложите за то, что мы мамулю с папулей изобразим?» «Мать мы не приглашали!» — отрезала Марина. «А кто каравай новобрачным подаст?» — вкратчиво осведомилась Кара. «Жена полковника?» «Ты вообще чем думала, когда неизвестно кого в квартиру на сутки пустила?» — занегодовал Егор. «Витю я прекрасно знаю», — возразила Карина. «Он в соседнем подъезде живет. Постоянно снимает мою двушку, когда у меня никого нет. Вот бабы с ним разные». «Зачем мужику арендовать жилье на короткий срок, когда у него есть свое?» — не смог скрыть удивление Феликс. Карина взглянула на Марину. «Он чей-то муж?» «Мой?» – уточнила я. «Я никогда не охочусь в чужом лесу», – вздохнула Кара. «Но о таком мужике сама мечтала». «Тебе повезло». «Если парень не понимает, зачем в чужой квартире устраиваться, когда своя есть, то он или идиот, или ангел. На дурака твой супруг не похож», – отвечаю на его вопрос. «В своих апартаментах законная жена суп варит, а Витька ко мне с бабой для ураганного секса заруливает. И что нам теперь делать? Куда деваться?» «Ты о чем думала, когда двушку на сутки сдала?» — рассердился Егор. «О деньгах», — честно ответила Карина. «Думала, раз тебя в папы пригласили, то у себя поселят. Ну и мне уголок найдется». «У нас есть свободные комнаты», — прервала я беседу. «Переночуете спокойно?»